Эпилог. Касень, ё р з й и н а ч е папа нас уронит и маме будет больно. п р и к р и к н у л а я на ягозу, что стру дому держивал на медвежьей спине. Гордея отозвался протяжным ревом, от которого наш с ы н и ш к а м г н о в е н н о притих и снова вцепился в шкуру. Я тоже так хочу. Обиженно пробубни л он. Почему папа может, а я нет? Я тоже медведь. Конечно, медведь. р а с м е я л а с ь я, п о т р е п а в его по таким же курчавым и светлым волосам, как у меня. Только еще не настало время. Вот повзрослеешь, и папа научит тебя оборачиваться. А когда у тебя родится сестренка, погладила я себя по животу, где зарождалась новая жизнь. Ее будешь учить ты. Она будет ведьмой, как ты, а я медведь. Гордо вскинул наш трехлетний сынишка голову. Что я могла ответить? Ничего, кроме того, что на этот раз действительно должна появиться туманная ведьма. Об этом мне сообщили духи. Как много она унаследует от отца, не знал никто. Как только родился Каси, Гордей сразу заявил, что на свет появился сильный оборотень. Как уж он это определил, не з н а ю Но ему оборотням виднее. Не, не сомневалось, что с девочкой все будет обстоять несколько иначе. Но какой бы она н и родилась, у нее есть мы. которая обучит ее всему, что знают сами. Вот уже почти четыре года мы с г о р д е е м живем на Туманном острове и абсолютно счастливы. Не только я, но и он обрел покой и понял наконец, в чем смысл его жизни. А заключался он во мне и наших детях, сколько бы их у нас ни родилось. Через месяц после освобождения острова от проклятия прибыла первая семья людей Тумана, а вскоре потянулись и остальные. Сейчас проживающих на острове насчитывалось 53 человека, восемь семей. Но жили мы все как одна большая семья, и делить нам было нечего, потому что остров принадлежал нам всем одинаково. Лию привела избранника через год после нашего обоснования на острове, и эта ведьма заставила нас поволноваться, отправившись на материк и потерявшись на месяц. А недавно она родила первенца, девочку, но не ведьму. Малышка всех сразу очаровала и пока была самым младшим ребёнком на острове, конечно же, её все баловали. У Иши и Джи через месяц после рождения Каси на свет тоже появился с ы н и ш к а и сейчас эти два сорванца были не разлей вода. И Джи тоже ждала второго ребёнка, как и я. Только духи шепнули ей по секрету, что родится снова мальчик. г о р д е й остановился и перекинулся. Почти пришли. Глухо проговорил он, и я понял, как сильно волнуется мой медведь. В невольной попытке поддержать прижался к его плечу, обхватывая за талию. в и д и ш ь т у скалу, указал на белеющую вдали гору. Там живут пятнистые медведи. г о р д е й сам решил, когда настало время примириться со всеми теми, кто б ы л и остается его семьей. Для этого ему потребовалось почти пять лет. Но я не торопила, понимая, что он должен созреть и простить прежде всего самого себя. И вот, когда до к л а н а оставалось каких-то п а р а сотен метров, он испугался или разволновался не на шутку. Всё будет хорошо. л у п н у л а с ь я, не сомневаясь, п о р в а т е своих слов. Они ждут тебя, любят, как и ты их. Если уж туманная ведьма и медведь полюбили друг друга, то неужто родные люди не смогут простить друг другу б ы л ы е обиды? Добыть да такого не может.